Допрос. Вопросы, допросы, допросы, ответы. Операция «Медведь», будь она неладна, потому и в пытошной сидим. Раскладываем спички, курим папирос и дукат, привезённые на этот край света в кармане московского пиджака. Не моего хвата. Бывают промежутки времени, которые и временем назвать «польстить» безвременья. Чем человека забочен всю свою жизнь, потратить время в пользу и без пользы, но на сберкнижку его не положишь, облигации государственного займа не купишь, в лотерее не выиграешь. Имеешь трать. Не имеешь что же тратить? Только ещё быстрее, а чем заняться в безвремени? В безвремени заняться нечем. Вот для этого и придуманы папиросы. размять курку, извлечь лишние табачины, примять мундштук, еще раз примять мундштук, прикусить зубами, чиркнуть спичкой, поднести к курке, вдохнуть первый дым. Ну, рассказывай, Ваня, где потерял Аню, говорю. Рассказывай, не таись, все как на духу. Товарищ майор, так ведь в какой раз можно... Ваня тоскливо разглядывает пыточную. Я подробно изложил в рапорте. Вот в этом, поднимаю двумя пальцами, как выпотрошенную лягушку, писанину, покачиваю в воздухе. Ваня подаётся чуть вперёд, щурится. Так точно, товарищ майор. В этом, что напишешь пером, то не вырубишь топором, наставляю молодца и прикладываю папиросину к бумажке. Пока она не занимается синим пламенем, а вот про огонь ничего не сказано. Ваня смотрит на пылающий рапорт, и взгляд его мне не нравится. Нехороший взгляд. Без испуга, без удивления, стряхиваю пепел на пол, растираю сапогом, требую ещё раз и по порядку. Он начинает ещё раз и по порядку. В содержании не вслушиваюсь, важнее интонация. Где-нибудь да выдаст, где-нибудь да проколется. Не может не проколоться. Если только... Но не успеваю додумать, случается и на товарища майора проруха. Мелькает нечто важное и исчезает, махнув хвостиком. Очень такое раздражает, как ушедшая с крючка рыба. Потому и рыбалку не люблю». Согласно разработанному плану, мы с Анной расположились в засаде и изготовились к работе по объекту. И Ванна направилась к избе. Вот, шпарит по писанному. Его ведь что беспокоило? Ваню беспокоил написанный рапорт, который командир будто бы на его глазах уничтожил. Дешевый трюк, циркачество, фокус-покус. И каждый раз ему приходилось излагать дело так, чтобы не слишком повторяться. Что поделать? Чем чаще рассказываешь историю, тем меньше в ней правды и больше украшательства. Атавизм унаследованный от волосатых предков, которые сидели в пещере у костра и пересказывали друг другу, как могучий эх раздробил дубиной череп могучего ах. Чем больше приврёшь, тем внимательнее будут слушать, а там и кость посочнее подкинут. И самка пожирнее под шкуру заберется. Но здесь-то что? Не понимаю. Пока не понимаю. А потому обречен раз за разом переслушивать, перечитывать, переглядывать это вранье пополам с ахинеей. Тем более начальство интересуется. Гибель оперативника, ЧП. Требуется тщательное расследование, которое, конечно, будем проводить не мы. в избежание необъективности и семейщины и в этом мгновении меня осияет да так что хлопаю ладонью по столу и приказываю замолчи ваня замолкает на полуслове будто радио выключили на сегодня достаточно говорю свободен до утра предстанешь перед комиссией не удерживаюсь по расстрелу Поэтому советую выспаться, побриться, подеколониться и надеть чистое и глаженое. Кругом шагом марш.